И откуда вдруг берутся силы В час, когда в душе черным черно? Если б я была не дочь России, Опустила руки бы давно. Опустила б руки в сорок первом. Помнишь, заградительные рвы, Словно обнажившиеся нервы Зазмеились около Москвы? Похоронки, раны, пепелище, память. Душу мне войной нерви Только времени не знаю чище и острее к родине любви. Лишь любовь давала людям силы посреди ревущего огня. Если б я не верила б в Россию, то она не верила б в меня».